да тихо произнес он соглашаясь с ней они не так уж помогают они не могут не могу себе представить как бы она обрадовалась если ты снова начала пить она поджидает но это не значит что она не изгладалась она открыла глаза и посмотрела на него что сэм о чем ты говоришь мне кажется живучести сказал он о живучести зла о том, как оно поджидает своего часа, о том, что оно такое коварное, такое разрушительное и такое могущественное. Он медленно поднял руку и разжал пальцы. — Сара, ты узнаешь это? Она невольно отпрянула, увидев на его ладони шарик из красной лакрицы. В ее взгляде промелькнули удивление и живой интерес, и тут же в них вспыхнули ненависть и страх. В этих вспыхнувших огоньках был серебристый отсвет «Выбрось это!» — прошептала она. «Выбрось эту гадость!» И, как бы защищаясь, она закрыла рукой затылок, откуда на плечи спускались ее ярко-каштановые волосы. «Я с тобой говорю!» — твердо сказал он. «Не с ней, а с тобой!» «Я люблю тебя, Сара!» Она снова взглянула на него и... И опять на него устремился ее взгляд, полный усталости, страшного утомления. «Да», — сказала она, — «возможно, и любишь, а, возможно, тебе лучше не делать этого. Сара, я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня. Мне нужно, чтобы ты повернулась сейчас ко мне спиной. Видишь, идет поезд. Я хочу, чтобы ты понаблюдала за этим поездом и не поворачивалась ко мне, пока я не скажу, «ты можешь это сделать». Ее верхние зубы оскалились. Лицо опять исказило выражение ненависти и страха. «Нет, оставь меня! Убирайся!» Ее глаза снова закрылись. Уголки дрожащих губ опустились, затаив острую душевную боль. Когда же глаза опять открылись, сквозь переполнявшие их слезы они выдавали страх преследуемого животного. «О, Сэм, помоги мне!» Со мной что-то происходит. Я никак не могу понять, что это и что мне делать. Я знаю, что надо делать, — сказал он ей. Доверься мне, Сара. И сама верь в то, что ты сказала, когда мы возвращались из библиотеки в понедельник ночью. Честность и вера — вот что противостоит страху. Честность и вера. Но ведь это трудно, — сказала она шепотом. Трудно доверять, трудно верить. Он посмотрел ей прямо в глаза. Неожиданно верхние зубы Нейами снова оскалились, а нижняя губа выпятилась, мгновенно превратив ее рот в то, что очень напоминало рог. «Иди ты!» — сказала она. валяй ты, Сэм, Пейблск!» Он посмотрел на нее, не отводя взгляда. Она подняла руки и прижала их к искам. «Я не хотела говорить этого. Не знаю, почему это вырвалось у меня. Я, моя голова...» Сэм, моя бедная голова, такое ощущение, что она раскалывается на две части. Приближающийся сигнал, летящий от моста, глушил их и помчался в Джанглш-Сити. Это был вечерний товарный поезд, который шел с грузом мимо, нигде не останавливаясь по пути к складам в Амахе. Теперь Сэм мог разглядеть его. Сара, времени мало. Это должно произойти сейчас. Повернись и посмотри на поезд. Смотри, как он приближается. — Да, — неожиданно сказала она. — Хорошо. Делай, Сэм, то, что нужно. Если ты увидишь, увидишь, что не получается, тогда толкни меня, толкни прямо под поезд. Тогда сможешь остальным рассказать, что я прыгнула, что это было самоубийство. Она умоляюще смотрела на него. Смертельно уставшие глаза, не отрываясь, смотрели на него с ее измученного лица. Они знают, что мое самочувствие было не очень. Эти люди — организаторы программы. От них свое настроение скрыть трудно, а со временем и совсем невозможно. Они поверят тебе, Сэм, если ты скажешь, что я бросилась под поезд. И они будут правы, потому что жить так дальше я не хочу. Но дело в том... «Сэм, дело в том, в общем, мне кажется, что пройдет какое-то время, и я захочу жить такой жизнью». «Успокойся», — сказал он, — «давай не будем говорить о самоубийстве. Посмотри на поезд, Сара, и помни, что я тебя люблю». Она повернулась лицом к поезду, который был теперь на расстоянии одной мили, и быстро приближался. Ее руки скользнули к затылку и приподняли волосы. Наклонившись поближе, он увидел то что я ждал. Оно пристроилось там, чуть выше, на ее нежной белой шее. Он знал, что в этом месте, меньше чем на полдюйма ниже, начинается мозг. При мысли о том, что может произойти, он содрогнулся. Он наклонился поближе к этому пузырчатому наросту. Его покрывало, похожее на паутину, переплетение тончайших белых нитей, но под ним, Он все же рассмотрел комочек розоватой, желеобразной массы, который вздрагивал и пульсировал при каждом ударе ее сердца. «Оставь меня в покое!» Неожиданно раздался пронзительный голос Аделии Лордс Из уст женщины, которую Сэм полюбил. «Оставь меня в покое, ублюдок!» Но руки Сары не шелыхнулись. Она поддерживала волосы так, чтобы ему было видно. «Сара!» «Ты видишь цифры на электровозе?» — с трудом выговорил он. Она только простонала в ответ. Большим пальцем руки он сделал вмятину в шарике из красной лакрицы, что был в его руке. Углубление, которое он в нем сделал, было чуть больше, чем гнусный паразит, присосавшийся к шее Сары. Назови-ка их мне, Сара. Читай эти цифры. Два, шесть, ой, Сэм. «Ой, у меня жутко заболела голова, так, как будто две огромные ручищи разрывают мозг на две части». «Называй цифры, Сара», — проговорил он и приложил шарик из лакрицы бычьей глаз к этому мерзкому пульсирующему наросту. «Пять, девять, пять». Он прижал лакрицу немного поплотнее и вдруг почувствовал, как под сладкой оболочкой все заерзало, задвигалось. «А что, если лакрица не выдержит?» Что если она прорвется до того, как я сниму с нее эту мерзость? В ней весь яд Аделии, все ее зло. Вдруг она прорвется раньше, я не успею снять эту гадость. Приближающийся поезд снова дал сигнал, но этот сигнал поглотил другой звук. То был крик от боли, который пронзила Сару. Потерпи. И в то же мгновение он потянул сладкую оболочку из лакрицы и поспешно сложил ее пополам. Теперь эта мерзость у Сэма в руке. Она здесь, внутри конфеты, бьется, пульсирует, как крошечное больное сердечко. На шее у Сары остались три малюсенькие темные дырочки, не больше, чем следы уколов. «Его больше нет!» — воскликнула она. «Сэм, его больше нет!» «Не спеши!» — сурово нахмурившись сказал Сэм. Лакрица лежала у него на ладони, и что-то вроде пузырика пробивалась наружу изо всех сил стараясь прорвать оболочку. Теперь поезд с грохотом проносился мимо железнодорожной станции Джанксон-Сити, станции, где человек, которого звали Брайан Кэлли, однажды швырнул Дэйву Дункану четыре мелкие монеты, и потом велел ему катиться оттуда и больше не показываться. Вот он уже в трехстах ярдах от них. И это расстояние быстро сокращается. Сэм, энергичный, решительно прошел мимо Сары и пригнулся на колени возле рельсов. «Сэм, что ты делаешь?» «Ну-ка, начали, Аделия!» Негромко проговорил Сэм. «Как насчет этого?» И он бросил этот пульсирующий, растягивающийся шарик красного лакрицы на один из стальных рельсов, отражающий падающий на них свет. Его собственное сознание раздирал крик, полный невысказанного гнева и ужаса. Он немного отошел назад, наблюдая, как заключенная в лакрице мерзость пыталась вылезти из кожи вон, чтобы освободиться. И вот сладкая оболочка треснула, и внутри он увидел нечто более густого, красного цвета. Она отчаянно пыталась выбраться наружу, но в этот же момент... Оно оказалось под колесами поезда, Прибывавшего в Маху в два часа двадцать минут. Этой мерзости был уготован Мощный град ударов возмездия. Лакрица исчезла, И, как по мановению палочки, В сознании Сэма Пиблза Замолк тот сверлящий пронзительный крик. Он сделал шаг назад, и повернулся к Саре. Она едва стояла на ногах, ослепленная радостью, полное изумление, он обнял ее и прижал к себе. А мимо них, развивая их волосы, громыхали крытые вагоны, вагоны-платформы и вагоны-цистерны. Так они стояли, пока мимо них не промелькнул служебный вагон, который унес с собой на запад маленькие красные огоньки И тогда она немного отодвинулась от него, оставаясь в его объятии, и посмотрела на него. «Сэм, теперь я свободна. Я действительно освободилась от нее? Похоже, что да, но мне с трудом верится». «Ты свободна», — подтвердил Сэм. «Твой штраф, Сара, тоже уплачен. На веки вечные твой штраф уплачен». Она прижалась к нему. Нежно целуя его в губы и щеки, в глаза. Свои глаза она не закрывала. Она не отрывала от него своего серьезного взгляда. Наконец он взял ее за руки и сказал. «Почему бы нам не пойти обратно в дом и не отдать свои последние почести? Твои друзья, наверное, потеряли тебя. Они могут стать и твоими друзьями, Сэм, если ты этого захочешь». Он утвердительно кивнул. «Хочу. Я очень хочу». Этого честность и вера, — сказала она и прикоснулась к его щеке, — именно эти слова. Он снова поцеловал ее и подал ей руку. «Не желаете пройтись со мною, леди?» Она взяла его под руку. «Куда вам угодно, сэр, с вами куда угодно!» И они медленно пошли назад, пересекая лужайку, и дальше на улицу углов, вместе рука od руку